И вот Мула, подобрав полы своего белого траурного одеяния, засеменил от свежего холмика прочь. Тогда Зара кинулась вперед, упала на могилу и прижалась к ней щекой. Ей стали кричать «назад, назад, с ума сошла, оглохнешь!» А Талык бежал к Заре, выдергивая из бурки клочки шерсти и запихивая их себя в уши. «Еще чуть-чуть и утащил бы!»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 возьмут ли еще не знаю простят ви не знаю как быть аталык всегда советовался о важном с женой потому что она мудрая нана тоже улыбнулась зари к чему ты ведешь говори если она заболеет и умрет мы будем не виноваты на то воля аллаха девочка славу всевышнему здорова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 и дал ей турецкий лукум, каким ее лакомили только по праздникам. Совсем не испугалась она того разговора, наоборот, обрадовалась. Если оталык ее отравят, не придется ждать неизвестно сколько, пока Назифа исполнит свое обещание. Известно, как тяжко усопшим душам дается обратная дорога в этот мир. А так Зара сама заявится к своей подруге.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 Она нетерпеливо его ждала. Поэтому и заторопилась вниз, завидев садников. Вдруг это он. Но Аллагай оказался прав. Садники были чужие. Впереди ехал хмурый джигит. По лицу судить аварец. Некрасивый. Прямо урод. К его седлу был привязан повод лошади, на которой сидел военный урус со связанными руками. Сзади ехал старик с небольшой белой бородой, непонятно какого племени. Он вел в поводу четвертую лошадь с поклажей. Ясно. А бреки привезли продавать пленного. Так делали многие. Не все умеют торговать с турками. Да и не потащишься из-за одного или двух пленных на ту сторону гор. А этот урус был начальник, офицер. За такого надо выкуп брать. Это Зара разобрала из слов аварца. Он говорил по-джангуски. Не очень хорошо, но понять можно. Потом Масхуд сказал ему. — Ты что ли голбацы? Помнишь меня? Я Масхуд. Зачем от нас уехал? Даутбек на тебя злился, догонять хотел. Но теперь у нас Раулбек, так что бояться тебе нечего. Это сколько же лет прошло, а? Наверное, Варец ответил «Сколько». Назара на него уже не смотрела. Она разглядывала старика. Тот был хоть и седой, но не сильно старый. Он молчал, сидел в седле неподвижно, дожидаясь, чем закончится разговор. По лицу было видно, что он старший, а этот голбацы при нем. Масхуд сказал «Бека нет, скоро будет. Может, завтра или послезавтра». Живите пока тут. Лепешек баранины принесем. Вода вон течет. Это обычай такой. Гостей первые три дня ни о чем не спрашивать. Пусть люди отдохнут с дороги. Для этого перед воротами стоял гостевой дом с коновизью, а окна из настоящих стеклянных кусочков, чтоб приезжие видели, как хорошо живут в Каналырое. В самом ауле стеклянные окна были только в доме раубека Каждую хрупкую пластинку привезли издалека, обернув козий пух. Некоторые побились или треснули, но их все склеили прозрачной смолой. Зара любила смотреть, как на этих прожилках подрагивают разноцветные лучики. Агалай ушел по дороге костей за едой. Масхуд остался на вышке рядом с Билом. Чуть что, ударит тревогу. Дернет за веревку, ворота закроются. Такой порядок. А то под видом гостей могут ведь и враги нагрянуть. Очень хотелось Заре посмотреть, что приезжие будут делать. Она спряталась так, чтобы мосхуд о ней не вспомнил, а вокруг дома, привстала на цыпочки, стала подглядывать. А брекки сначала, как водится, занялись лошадьми. Потом вошли внутрь огляделись. Галбаци повернулся к востоку, забормотал молитву. Не старый старик молиться не стал. Он снял шашку, отстегнул чехол с пистолетом, потом развязал офицера. Зара покачала головой. Видно совсем неопытные в охотничьем ремесле люди. Не надо пленного развязывать, пока он не в яме. Вдруг накинется. Но Урус был смирный. Он сказал что-то на своем языке, не похожем на человеческий. Сел, снял белую круглую шапку. Волосы у него оказались золотые, как у пленный Урусим, которую Рауф Бек привез двенадцать дней назад. Это было необычно, что он вернулся с охоты, захватив такую скудную добычу. Всего одну замотанную в бурку женщину. Но вид у Аталыка был довольный. Раубек сказал Нане, «Аллах послал мне выгодное дельце. русим это досталось легко, а денег за нее уже заплатили. Много. Посели ее в доме, Дарихан. Тепло одень, хорошо корми. За это потом еще заплатят». Зара смотрела с любопытством, но без большого интереса. Пленных она повидала много. Правда, обычно их в зиндан сажали, а не селили в доме. «Ну-ка, что там под буркой?» Но когда Талык вынул бледную, полумертвую от страха девушку в рваном платье и с плохой тонкой материи, Зара обмерла. Волосы у пленницы были точь-в-точь точь такие же, как у Назифы. «Только ты меня узнай», — сказала Назифа из-под земли. «Уж не она ли это явилась того света, а золотые волосы — знак?» Лицо, правда, было совсем другое, и годами у Руси была не молода, лет двадцати. Но все знают, что после смерти лицо человека меняется, а каждый день, проведенный в царстве мертвых, равен земному месяцу. Ни на шаг не отходила Зара от девушки с волосами на Назифы.